«С обратной стороны, говоришь?» Реми развернулся и поехал вдоль горы, которую венчал замок кота в сапогах. В том месте, где подножие горы заканчивалось, Реми съехал на обочину. Теперь придется пешочком. Он выключил мотор, достал из багажника фонарь, перчатки, веревки и еще какие-то нужные вещи. И детективы двинулись в чащу деревьев, облепивших гору. «По дну!» Слева от них текла узенькая, почти высохшая речушка. Даже не речушка, а так, ручеек какой-то. Справа высилась громада горы. Деревья и кусты мешали разглядеть местность. и живика хватала их за брючины, оплетала туфли. После первой же попытки снять ее с себя голыми руками, кис быстренько надел перчатки. Колючки легко отламывались от гибких лос и оставались в коже. К тому же невидимая в темноте крапива принимала деятельное участие в возмущенном восстании местной флоры, встревоженной вторжением непрошенных ночных визитеров. Вершина горы и замок на ней практически не просматривались за деревьями, и понять, где они находятся по отношению к парадному подъезду, было весьма затруднительно. Да и указания Александры с обратной стороны было весьма условным. Посему детективы тщательно высвечивали подушку горы в надежде разглядеть тропинку, наверняка почти нехоженную. Какой дурак будет спускаться пешком из замка, когда там есть прекрасная дорога и имеется в наличии машины. Нехоженную и потому основательно заросшую. Несколько раз они ошибочно принимали естественные проплешины в растительности за начало тропинки и радостно начинали карабкаться вверх. Через несколько метров обнаружить, что никакой тропинки тут сроду не было. — Выключи свет! — вдруг шепотом сказал кис. «Смотри — Смотри! Реми, до сих пор сосредоточенно разглядывавший землю, тоже поднял голову. Впереди и значительно выше их по горе бегал луч мощного фонаря. — Александра? — Ну, откуда у нее фонарь? Детективы прислушались тихо, они двинулись в сторону пятна света, которая беспорядочно бегала по склону горы. Александру ищут? Увы, это предположение было куда более правдоподобным. Утешало одно. Раз ищут, значит, еще не нашли. Мужчины прибавили ходу и вскоре обнаружили тропинку. Узкую и, разумеется, заросшую. Но все-таки она просматривалась. До них едва слышно донесся мужской голос. Звук скрадывала влажная и буйная растительность. Голос звал. Реми даже показалось, что он расслышал слово «мадам». Они ступили на тропинку. Реми из предосторожности выключил фонарь. И теперь приходилось напряженно вглядываться под ноги, чтобы не потерять ее едва мерцающую нить. Иногда они останавливались, всматриваясь наверх, вслушиваясь. Пятно света больше не тревожило ночь. И теплая влажная тишина обняла черный склон горы, прижавшись к нему всей плотью, как любовница. Достигнув примерно того места, где еще недавно гулял луч фонаря, они остановились, притаившись на тропинке. Насколько можно было доверять органам обострившегося слуха и зрения, в окрестностях никого не было. Уже не было, точнее. Реми и Кис были согласны. Недавняя сцена говорила о том, что Александру искали. Нашли, Или, не найдя, убрались во свояси Как бы то ни было, на этой тропинке Александру детективы не обнаружили. А ведь она просила ее встретить внизу, что означало только одно. Ей не удалось тропинкой воспользоваться. И чтобы узнать, почему да от чего, детективам необходимо было попасть в замок. Туда оставался только один путь – калитка, о которой говорила Александра. Что могло их поджидать в самом замке, неизвестно, но гадать они не собирались. Придут, увидят, а там и разберутся. Громада крепостных стен приближалась каждым шагом. И вскоре во мраке очертились пять каменных ступенек и глухая деревянная дверь в стене. Реми взялся за огромное металлическое кольцо, потянул, и дверь открылась. Падение было жестким. Она взвыла от боли. Правая щиколотка сильно подвернулась, и Александра, глотая невольные слезы, ощупывала ее в темноте, пытаясь понять, вывих, перелом, растяжение. В кромешной тьме ничего не было видно. Где она? Что вокруг? Куда она угодила? Ее шикарный туалет пребывал не в лучшем состоянии, чем она сама. Подол платья изорвался в клочья об острые камни, и лоскуты свисали, щекоча колени. Александра нащупала один, побольше оторвала и туго перевязала щиколотку. Потом с трудом встала на ноги и, преодолевая резкую боль, двинулась наугад, вытянув вперед руки. Через несколько шагов ее пальцы ощутили шероховатую поверхность стены. Ей было все равно, куда идти – направо, налево. Она не знала, где вперед и где назад. И потому, прибадая на правую ногу и тихо постановая от боли, Александра просто пошла куда-то держась рукой за стену, совершенно потеряв ощущение времени и пространства. Детективы оказались во дворе замка. Точнее, как довольно быстро стало понятно, в одном из дворов. Они располагались ярусами по склону горы. Здесь был разбит миниатюрный парк. Через игрушечный ручеек был перекинут игрушечный горбатый мостик. Стриженные кусты создавали затейливый орнамент. Мужчины, крадучись, обошли площадку, удостоверились, что на ней нет ни души. И Алексей рискнул позвать Александру негромко, но все же в голос. Если она пряталась там, где ее искал мужчина с фонарем, то, может, она до сих пор притаилась где-то во тьме. Он вернулся к калитке, спустился на пять каменных ступеней и довольно громко позвал. — Саша, Сашенька, ты здесь? Но ночной склон не ответил ему ни единым звуком. Подождав, Алексей вернулся во двор. Где теперь Александра? Нашли ли ее? Или она все еще прятится где-то? В замке или в парке? Какие тут еще дворы и закутки? Детективы совершили еще один обход площадки, на этот раз внимательно изучая местность. Почти сразу слева от калитки чернел узкий проход между крепостной стеной и скалой, на которой возвышался замок. Его исследование было оставлено на потом. Дальше, по левой же стороне, в наклонном углублении, в самой скале имелась массивная дверь, заперта. Возможно, это вход в то самое подземелье, которое описано в путеводителе. Еще дальше находилась лестница, ведущая наверх. Насколько позволяла их позиция, они сумели рассмотреть на верхней площадке деревья видимо, это и есть описанный в путеводителе знаменитый парк. А еще выше за ними, за светлой балюстрадой, просматривался фрагмент темной громады замка. Фактически все площадки спускались от него террасами вправо вниз по часовой стрелке, опоясывая скалу. Следовало решить, куда двигаться. Если Александру нашли, то она наверняка в замке. Но если она все еще прячется, то не исключено, что где-то здесь, в одном из дворов. Воспользоваться телефоном было рискованно. Звонок, если и пробьется, может выдать местонахождение Саши не только им. Коротко посовещавшись, детективы решили для начала проверить тылы. Спуститься ниже, туда, куда вел узкий проход. Задевая плечами стены, они протиснулись через темный наклонный ход и вышли на площадку сероватой предрассветной дымке, удалось понять, что перед ними заброшенный хозяйственный двор. Когда-то сюда наверняка вела дорога, по которой доставлялись грузы. Однако нынче весь двор целиком опоясывала крепостная стена. Скорее всего, въезд был раньше вон там, где сейчас стена поцелее, потому что поновее. Алексей реми Ремин снова негромко звали Александру, заглядывая во все закутки двора. Кроме двух сарайчиков и всякой рухляни на площадке, в скале обнаружилась еще и пещера. Нет, не пещера, пожалуй, там в глубине есть ход. Фонарь шуганул тьму, и она заметалась, обнажая каменные стены подземного коридора. Куда он вел? Кис снова позвал Александру на случай, если она вдруг решила тут спрятаться. Но звук умер в гулкой каменной пустоте без ответа. Этот коридор, скорее всего, ведет в те же подземелья. Они должны, по логике вещей, как и сам замок с угодьями, располагаться на разных уровнях. Но с этой стороны вход был неухожен, заброшен, вместе с этим давно ненужным двором. Представить, чтобы Александра ринули не в непроглядную тьму заброшенного подземного коридора, где в любом месте ее могли поджидать осыпь, нет, этого Алексей представить не мог. Он слишком хорошо ее, Сашу, знал. Она великолепно владела собой, не импульсивно ее никак не назвать. Ксюша еще куда ни шло, с нее останется, но никак не Александра. Одним словом, здесь им было делать нечего. Детективы вернулись к исходной точке. То есть на ту площадку, куда выходила калитка. Тылы проверены, оставалось двигаться только вперед, в сторону замка. Они уже ступили на лестницу, ведущую в верхний парк, когда ярко вспыхнули прожектора, осветив замок и его верхние дворы. Кис и Реми резко рванули обратно, притаившись в тени лестницы. «Пойду проверю», — донесся до них мужской голос. «Там довольно много дыр, она могла провалиться». «Я тебе деньги плачу за работу, за то, чтобы ты выполнял мои распоряжения, а не строил догадки» ответил ему крайне раздраженный второй мужской голос. И Реми перевел на ухо Алексея. «У тебя сплошные случайности, а ты, как всегда, не мог предположить, а должен был предположить. Я тебя для этого и держу». Да не могла она успеть спуститься, провалилась ей Богу. Больше никуда не могла подеваться. Сейчас я вам ее приведу. Или приволоку, если ноги переломала. «Я ведь дуру эту предупреждал. Шею свернет здесь». Куда-то, помчалась, не разбирая дороги. Чем вы ее так напугали, кстати? Тебя это не касается. И вообще, я нахожу, что ты слишком много себе позволяешь. Деньги получаешь, работу выполняешь плохо. Одно не ожидал, другое не предусмотрел. Да еще лезешь куда не нужно. Веди-ка ты себя поскромнее, мой тебе совет. Первый, тот, кто собирался искать Александру, не ответил ничего. До детективов донесся звук отдаленных шагов. И затем уже ближе его голос. «Вы здесь ждать будете? Со мной не пойдете?» «Здесь. Давай поскорее. Я людей побеспокоил. Они уже выехали, а ее нет. Что я буду им рассказывать? Что ты плохо работаешь?» В голосе второго человека отчетливо послышалась издевательская угроза. Алексей помнил. «Саша сказала, что Леблан кого-то позвал с ней разбираться». Этот второй голос наверняка принадлежал адвокату, а первый – охраннику или сторожу, что, собственно, в данном случае одно и то же. Отличается только степень натренированности и вооруженности. Шаги сторожа были уже отчетливо слышны. Детективы осторожно пересекли двор и залегли за застриженными кустами. Через пару минут по лестнице спустился крепкий мужчина в белой рубашке и черных брюках. Он направился к глухой двери с замками в скале. Погремив ключами, мужчина отпер дверь и, светя себе под ноги мощным фонарем, уверенно шагнул в подземный ход. Острая боль в ноге сменилась на тупую, и Александра решила, что перелома, в крайней мере, у нее нет, что уже радовало. Она ковыляла вдоль стенки, не зная, сколько времени, бесплодно пытаясь хоть как-то включить мозги и придумать что-нибудь дельное. Оказалось, что полная темнота дезориентирует не только восприятие пространства и времени, но и мыслительную деятельность. К счастью, изредка попадались места, где высоко над головой в сводах подземного хода имелись дыры. но Уже, видимо, светало. И немного зыбко призрачного света попадало сюда, вниз в глухоту и черноту. В одном из таких мест она сделала привал. Нога болела ужасно, и Александра, оторвав еще один лоскут от платья, забинтовала ее потуже. Самое смешное, что при ней была ее сумочка. Намереваясь сбежать от Леблана, предусмотрительно Александра не забыла ее прихватить. Маленькая сумочка для приемов, совершенно бесполезная, глупая сумочка. Что в ней было? Помада, к примеру, очень актуально, Как раз сейчас бы и губы подкрасить, чтобы понравиться холодным шершавым стенам. Расческа. Причесаться тоже не помешало бы на случай встречи с привидениями. Носовой платочек – это вещь полезная. Если ее тут, в этом сыром подземелье, прохватит насморк, то платочек будет применен по назначению. Еще там лежал бесполезный телефон – Ясно же, что в этих глухих сводах связи нет. А, конфетка. Вот это дело. Александра развернула леденец и отправила его в рот. Стало чуть легче. Леденец чем-то утешал. Между тем, что был приветом из нормальной жизни. Из той, где есть цвет и тепло, и нет подземелий. Могильного холода и подвернутой опухшей щиколотки. Не говоря уж о множественных ушибах по всему телу, наливавшихся синевой. И самое главное, где есть нормальные входы и выходы, а не тупиковые черные коридоры. В них можно всю жизнь проплутать. Хотя в таком случае жизни тут не намного останется. Без воды, еды и тепла. Все, хватит. Александра тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли. Когда-нибудь, да когда-нибудь она придет. Поэтому надо идти. Она поднялась, И хромая пошла дальше, держась рукой за стену. «Может, нам попробовать зайти с той стороны, из хозяйственного двора?» — прошептал кис. «Не дури», — ответил шепотом Рими. «Это же лабиринт, причем многоуровневый. Небось, через всю гору идет, к подножию, чтобы семья Сюзерена смогла спастись во время осады. Но идти за сторожем опасно, он нас может засечь. Морду-то мы ему дадим». Но нам же надо, чтобы он привел нас к Саше. У него очень мощный фонарь. Мы можем позволить себе идти на изрядном расстоянии. Фонарь нам укажет его местонахождение издалека. Не потеряем. Пошли. Сейчас как раз удачный момент. Он уже отошел на приличное расстояние. И детективы скользнули, разверстая жерла подземного хода. Серый свет снова замаячил впереди. Александра уже привыкла. Новая дыра на поверхности горы. Эти пятна света хоть как-то скрашивали ее путь. Скрашивали чисто психологически. Практически они ничего не давали. Невнятный туман, который она называла светом, вычерчивал контуры стен, которые ее пальцы и так изучили наизусть. Но на этот раз она с трудом подавила радостный возглас. Серый сумрак обнаружила лестницу в стене. Сердце ее забилось. От чего собственно? Кто сказал, что лестница выведет на выход? Кто сказал, что у выхода ее не поджидает сторож вместе с Лебланом? Кто сказал, что подземелье ей не лучше, чем в руках этих зловещих людей? И тех, кого Леблан позвал разбираться с ней? То-то и оно. Тем не менее, она решила осторожно подняться и посмотреть, что там дальше. Дальше была темнота. Абсолютная, непроглядная, безнадежная. Александра вернулась вниз. Там, в слабом пятне света, ее мозги хотя бы соображали. Значит, здесь множество коридоров. Ну да, конечно. Гора проедена как сыр. В старину заботились о том, чтобы в случае осады можно было покинуть замок по тайным ходам. Следовательно, если подниматься вверх, то можно набрести на вход в замок. А если вниз, на выход, к подножию горы? Хотя, скорее всего, нижние коридоры давно завалены. Входы-выходы заложены. Да, наверняка. Будь она на месте владельца, она бы давно забаррикадировала нижние ходы. Не то, любопытные каждый день лазили бы под замком. Сто шансов против одного, что вниз идти не следует. А следует все-таки идти вверх. В путеводителе описаны подземелья замка Лабарбен, где в старину держали пленных. Вход в них прямо из замка. Туда будет экскурсии. Стало быть, это место цивильное. Может, там даже есть электричество. И главное, как положено цивильным местам, там должна быть дверь или решетка на худой конец. Музей есть музей. И у него свои музейные правила игры. Не факт, что и удастся открыть эту дверь или решетку но, по крайней мере, можно надеяться, что ее завтра обнаружат очередная экскурсия. И еще одно самое приятное соображение. Гора кверху, как известно, сужается. Следовательно, чем выше коридор, тем он меньше по периметру, и тем проще найти новую лестницу. Александра вновь поднялась, преодолевая усталость и боль в ноге, по темной лестнице и ступила в новый непроглядный ход. Нащупала рукой стену и двинулась куда-то надежде, что это куда-то выведет ее к свету. Сторож, видимо, ориентировался в подземельях превосходно, так как за ту пару минут, что Рими с Алексеем потратили на разговоры, он продвинулся весьма далеко. Еще бы чуть-чуть, и они бы его упустили. Пятно света от его фонаря сместилось вбок и пошло вниз. Лестница? Детективы прибавили шагу, но через считанные секунды оказались в кромешной тьме. Фонарь сторожа вместе с ним исчез внизу. Реми рискнул и включил свой. Высветилась лестница в правой стене. Спускались они уже на ощупь. Сторож мог заметить их свет внизу. К счастью, его фонарь мотался по стенам не так уж далеко от лестницы. На этом этаже они двигались медленно. Сторож тщательно рассматривал всевозможные закоулки, а детективы выдерживали дистанцию, чтобы звук шагов их не выдал. Казалось, они продвигаются по сантиметру. Впрочем, в темноте восприятие пространства смещается. Кис представил Александру. Если она и впрямь провалилась в подземелье, как предположил сторож, то ей сейчас несладко. А если, не дай бог, ушиблась или поранилась, или, хуже того, сломала себе что-нибудь, Бедная девочка. В такой ситуации не каждый мужик найдется. Кромешная тьма, холод, острые камни. Впрочем, Александра характером была посильнее у многих мужиков. Это у них с семейное. При всей их разности сестрицы отличались завидным ходнокровием в сложных переделках. Ну, держись, моя хорошая, я уже близко. Она не поверила своим ушам, еще долго вслушивалась. Так, что заломила в висках, в отдаленный гул, напоминавший человеческую речь. Причем женскую. Если бы говорили мужчины, она бы однозначно испугалась и решила бы, что явились по ее душу. Но женщина в этом подземелье, может какая-нибудь обезумевшая исследовательница, которая днюет и ночует в подземельях, чтобы написать труд по истории замка, Как бы то ни было, но женский голос не вызывал у Александры чувства опасности. Напротив, он вызывал у нее мысли о спасении, и она пошла на звук. Они продвигались так медленно, что детективам не раз хотелось подстегнуть сторожа, если тщательно осматривавшего каждый квадратный метр, как если бы Александра сумела превратиться в камешек на полу. Видать, воспитательная речь Леблана возымела свое действие, и теперь сторож старался на всю катушку. В их медленном походе мелькнул однажды просвет, и, не удержавшись от любопытства, кис трусцой сбегал к нему. Это был тот самый выход в пещере, которая находилась в заброшенном хозяйственном дворе. Стало быть, она на уровень ниже коридора, который начинался за массивной дверью в парке. Он вернулся в темень коридора. реми коротко просигналил ему фонариком, И когда Алексей приблизился, он прошептал, «Давай скорее», он опять спустился. Детективы следовали ему вслед за кривоватой, грубо высеченной в горной породе лестницей без перил. И Алексей снова думал о Саше, которой даже фонарика нет. «Одна в кромешной тьме, возможно, раненая. Хоть бы скорее ее найти, бог мой». Но их Сусанин, как нарочно не торопился. Облизывая лучом света каждое малейшее углубление в стенах. Путь казался нескончаемым. Время шло, а Александра все не было. Тем не менее, сторож явно рассчитывал обнаружить Александру именно здесь, в нижнем коридоре. В верхнем он вообще не задержался. В следующем, с выходом на хоздвор, он прошел, хоть и страшно медленно, только до очередной лестницы. Зато здесь он, похоже, собрался провести весь остаток ночи. И если бы кто-нибудь увидел со стороны детективов, то нашел бы весьма забавную их манеру двигаться. Но никого тут со стороны не было, кроме каменных стен, и потому они шли, высоко поднимая ноги и делая большие шаги, чтобы не сбить какой-нибудь притаившийся на полу камень и не произвести шума. Реми называл это волчьим шагом. Во всяком случае, именно так эта манера двигаться называлась по-французски. Времени прошло довольно много. Во всяком случае, так оказалось А Александра все не находилось. Да и в самом ли деле она, как предположил сторож, провалилась, а не прячется где-то в парке или за одним из выступов замка. Еле же спустилась вниз по тропинке за калиткой и тщетно высматривает Алексея с реми, обещавшими встретить ее внизу. Но делать было нечего. Они уже ввязались в эти казаки-разбойники, И теперь нужно было следовать за их гидом, за сторожем, чтобы найти Александру. Или убедиться, что ее в подземельях нет. Голос жил где-то здесь, в этом месте. Не видно низги, но слышно неясное журчание голоса, женского голоса. Саша почувствовала, что стенка закончилась. Она шла наугад, неся руку. Ее единственный орган восприятия, вынужденно заменивший ей зрение впереди себя и рука ощутила пустоту. Через несколько метров стена возобновилась. Следовательно, здесь что-то есть между двумя частями стены. Новый коридор. Это был не коридор. Это оказалась еще одна лестница. Александра просто споткнулась о ее нижнюю ступеньку и охнула отрезка отозвавшейся боли в щиколотке. Женский голос доносился, кажется, сверху. И практически на четвереньках ведь в кромешной тьме без перил можно было элементарно свернуть себе шею. Александра поползла наверх, нащупывая очередную ступеньку сначала руками, а затем с осторожностью перенося на нее ноги. Она даже сосчитала. Там было 17 ступеней. Ценная информация, ничего не скажешь. Голос, однако, исчез. Замолчал? Или Александра что-то напутала? Она стояла в новом коридоре. Ничего не разглядеть, хоть выколи глаза. Стояла, держась за стенку, за единственную путеводную нить. Я не знала, куда теперь идти. Она намеревалась идти на голос, но он молчал. Что делать, крикнуть самой? А вдруг сторож здесь где-то бродит? Так и не найдя решения, Александра сползла по стенке и села на холодный пол. На холодном сидеть нельзя, крутилась в голове. А стоять больной распухшей ногой можно? Ничего, если недолго, то холодный пол не опасен. Только немножко передохнуть. Передохнуть и дождаться, пока голос вновь оживет. Не привидения же здесь обитают, верно? Здесь где-то и зачем-то находится человек, причем женщина. А в привидения Александра не верила. В этом нижнем коридоре, куда их привел сторож, не в самом деле часто встречались провалы высоко в сводах дававшие некоторое количество света. Некоторые были маленькими, как норы, но раза три попадались довольно большие щели, в которые впрямь могло пролезть человеческое тело. Гора расширялась к низу, что понятно, и этот коридор опоясывал уже больше периметр, но его крыша представляла собой неухоженные дворы и сады замковых угодий, а дикую природную зону, где водились звери, рывшие норы, где дожди вымывали породу и ветра выламывали деревья с корнями. Столбы света сильно усложняли задачу Реми и Алексея. Переходить их следовало со максимальной осторожностью, и ровен час сторож обернется, а они как на ладони. Этот этаж подземелья они обошли целиком, так как Алексей узнал пару провалов в лицо. Судя по всему, сторож предполагал, что Александра должна была попасть именно сюда. Но ее здесь, по всей очевидностью, не было, в чем сторож, наконец, убедился и решительно поднялся в тот коридор, из которого они так недавно опустились. Ниже он не пошел, хотя они по дороге видели лестницу вниз, усыпанную камнями. Стало быть, он уверен, что Александра могла только подняться. Они с предосторожностью последовали за сторожем и снова принялись кружить по среднему коридору. На этот раз он явно намеревался обойти его целиком. Александра ничего не понимала. Голос снова донесся, но снизу. Его обладательница разгуливала по подземелью? Или Александра неправильно определила источник звука, многократно отраженного от каменных стен? Делать было, однако, нечего, и она поползла вниз, задом, нашаривая ногой ступеньку и осторожно перенося на нее другую ногу. У подножия лестницы она остановилась, прислушиваясь. Чертовщина. Теперь ей казалось, что голос доносится сверху. В чем же дело? Эх, ей бы фонарик или хотя бы... Зажигалка. У нее ведь есть зажигалка. Александра старалась курить поменьше. В ее сумочке сигареты и зажигалки почти перестали обитать. Но на прием она взяла. Взяла на случай, если после алкоголя нестерпимо захочется курить. Господи, вот ведь какая балда. Забыла, что есть зажигалка. Ну, надо же. Она нетерпеливо шарила в сумочке. Вот она, в боковом кармашке. Александра щелкнула, и язычок пламени слабо засветился. Темнота неохотно и скупо уступила. Александра стояла возле лестницы, находившейся в углублении в стене. За ней не было никакого прохода, как она предположила. Что же за чертовщина такая? Откуда идет звук? Александра вернулась в коридор, звук стал слабее. Подошла к лестнице, сильнее. Ничего не понятно. Она подняла зажигалку как можно выше и увидела. Наверху, рядом с лестницей, кусок стены осыпался, и звук шел через дыру. Где-то там, за этой стеной, во всяком случае недалеко от нее, находился человек. Причем не вообще человек, а наиболее нормальный и мирный представитель человеческого рода – женщины. Александра даже почудилось что-то родное в ее голосе. Она там, кстати, не одна. С кем-то же она должна разговаривать. Или тут сумасшедшая, заблудившаяся в этих подземельях и потерявшая разум. Боже мой, только этого не хватало. Нет-нет, голос журчал ровно, мирно, спокойно. В нем была повествовательная интонация, как будто женщина что-то кому-то рассказывала. Одним словом, надо идти по коридору вперед. Он, видимо... Заворачивает дальше, и Александра непременно выйдет на источник звука. Тем более, что у нее есть зажигалка. Все, не так страшно. И она двинулась вперед. Кис начал терять терпение. Нет тут Александра, разве не ясно? Пустая трата времени, бессмысленная. Лучше было бы выйти на тропинку и спуститься. Саша просто обхитрила сторожа и уже ждет их внизу, не понимаю куда подевались ее верные рыцари. Внезапно Реми больно схватил Алексея за плечо и вдобавок придавил, как будто вынуждая его остановиться. Они оба замерли. Откуда-то доносился голос, женский голос. Узнать его было невозможно. Этот каменный мешок изрядно искажал и ломал звук. Но кто же это мог быть еще? Только Александра. Непонятно одно, почему она разговаривает сама с собой. Может, чтобы не так страшно было? Торож, однако, ничуть этому обстоятельству не удивился или не расслышал. Во всяком случае, он не выразил никаких признаков беспокойства и все так же мерно продвигался вперед, подсвечивая фонарем вокруг себя. И детективам ничего не оставалось делать, как продолжать свой путь ему вслед, высоко поднимая ноги, и делая большие, тихие, смешные волчьи шаги. Коридор и впрямь заворачивал. Голос доносился уже вполне близко, почти ясно. И был странным, непостижимым образом похож на голос ее сестры, Ксюши. Этого быть, конечно же, не могло. Это шутки подземного каменного эхо, искажающего тембр голоса. «И как вы понимаете, они мне не поверили», – расслышала Александра. «Я бы и сама не поверила на их месте. Так что я не в претензии». «Боже мой, женщина говорила по-русски». «Но этого же не может быть!» «Ксюша!» едва не закричала Александра, но удержалась. «Это слишком, слишком невероятно!» Вдруг прорезался мужской голос, до сих пор не выдававший себя ни единым звуком. «Признаться, у меня закрываются глаза. Не подумайте, что ваша история не интересна напротив, я очень хочу узнать ее продолжение. Но, с вашего позволения, давайте продолжим завтра, Ксения. Вы не обиделись?» сделайте скидку на мой возраст детка ксения александра уже ни о чем не думала ксюшка рявкнула на ксюша это ты сашка слабо пискнула в ответ этого не может быть ты где александра щелкнула зажигалкой ничего не видно только каменные стены она сделала еще несколько шагов и здесь коридор расширялся образовывая довольно просторное помещение в котором были клетки. Клетки. Настоящие клетки с решетками. И за одной из них она увидела свою сестру. Зажигалка обжигала пальцы, и Александра невольно сняла палец с клапана. Тьма обступила ее, но ненадолго вспыхнул свет фонаря. Ксюша предусмотрительно светила ей под ноги, не желая ее ослепить. «Ксюша! Это была она! Сестричка!» Голос Александра сорвался. Она, ведомая лучом фонаря, приблизилась к клетке, которой была заперта Ксюша. Протянула руки сквозь прутья и прижала к себе, насколько позволяло холодное железо, сестру. «Каким образом ты здесь оказалась?» – прошептала Александра. Голос ее сел сорвался. «А ты? Ты каким образом?» Ксюша тоже едва владела голосом, и сестры перешли на вынужденный шепот. Потом они говорили одновременно, рассказывая каждая свою историю. Потом вдруг их накрыл мужской голос. «Вряд ли вы так сумеете разобраться, девушки, говорите по очереди». Александра оторвалась от Ксюши и, отступив на шаг, принялась разглядывать мужчину, которому принадлежала эта реплика. Заросший щетиной, уже почти бородой лохматый, он сидел на некоем подобии топчина, завернувшись в одеяло. Рядом стоял второй топчан, а на Ксюше на плечах, словно шаль, было второе одеяло. «Кто это?» – прошептала Александра и, откашлявшись обратилась к мужчине. «Кто вы?» «Что вы здесь делаете?» «Живем мы тут», – усмехнулся мужчина. «В плену живем. Я вот уже 10 дней, а Ксения 3 Она опрометчиво решила меня навестить, за что и поплатилась совместным со мной заключением. «А звать меня Михаил». «Левяков!» «Левяков?» – ахнула Александра. «Не может этого быть! Ведь алёша вас ищет, уже давно ищет, а вы тут и Ксюша тоже! Господи, а ты-то как сюда попала!» «Нечаянно!» – пробормотала Ксюша и опустила глаза. «Сейчас сестра непременно начнет читать ей мораль. Вечно ты вляпываешься в разные неприятности всегда нечаянно! Но, Александра, мораль читать ей не стала!» Она попросила у Ксюши фонарь и принялась изучать замок на решетке. Правильно, Александра человек действия. Сначала придумать, как спасти Ксюшу, а мораль она и будет читать на досуге, когда неприятности в виде клетки в глухом подземелье будут позади. Александра, как и Ксюша, предпочитала комфорт, что-нибудь в виде своей любимой кухни, где она могла со смаком предаваться процессу воспитания подрастающего поколения в лице ее сестры. «А ты, ты так как тут оказалась?» – проговорила счастливая Ксюша. «Что решетки подземелья, раз ее сестра тут? И где алёша где Реми?» «Ищут меня, надо думать. Может быть, их осенит мысль забраться в подземелье?» «Тогда у нас появится шанс. Без них мне с этим замком не справиться», – разочарованно закончила она, возвращая Ксюше фонарь. «Ну, рассказывай». Александра опустилась на пол перед решеткой и приготовилась слушать. «Погоди!» – засуетилась Ксюша, протискивая сквозь прутья обычную подушку. «Возьми! Положи под голову! Не то простынешь!» Саша устроилась на подушке. Ксюша напротив нее, на топчине. Михаил Левиков развернулся к ней лицом на своем. мой Сашка, я даже не знаю, откуда начать!» Дело было так. Голос стал слышнее. Детективам даже показалось, что их два и оба женских. Или это шуточки эхо? Сторож, за которым они неотступно следовали, вышагивая, как гуси, двигался явно в сторону звука. Голос доносился все отчетливо, и причем один. Должно быть, им просто показалось, что два. Голос говорил ровно, что-то явно рассказывал. Интересно, кому? Еще один поворот, и до слуха детективов донеслось. Я колебалась. Кто его знает, этого человека? И с какой целью он пригласил меня в гости в столь поздний час? Кис не поверил собственным ушам. Это была русская речь. Риме не поверил собственным ушам. Это был голос Ксюши. Но Леблан заверил меня, что мне нечего опасаться в его обществе, повествовала Ксюша. И к тому же он сказал, что я напоминаю ему собственную дочь. И я решилась. Ты же знаешь, как я люблю замки. Вот ты где, моя красавица. Мощный луч, подобный лучу прожектора, вспыхнул сбоку от Александры. Она вскочила на ноги и тут же присела, охнув, пронзенная болью в щиколотке. Вслед за лучом из черной пасти коридора возник сторож. Тот самый, который пытался найти Александру на тропинке. Тот самый, который сначала искал, а затем запер в клетку Ксюшу. «А я все думаю, куда же могла подеваться наша гостья?» А она решила проверить других наших гостей. «Ну и славно. Развлекли моих пленников, мадам». «Хватит, однако». Пора возвращаться в замок. Там уже хозяин с метром заскучали в ваше отсутствие. Идите сюда, мадам Александра, ко мне, не без глупостей. Иначе мне придется применить силу. Да вы что? Издевательски откликнулась Александра. Неужто убьете? Сомневаюсь, что вас за это погладят по головке мэтр Леблан. Леблан? Восликнула Ксюша. Он и тебя сюда завез? Потом объясню, процедила Александра, глядя на сторожа. «Мы шли по твоему следу и вышли на него». Сторож не ответил на ее выпад. Он просто стал двигаться в ее направлении. «Девочки, я не слишком хорошо понял, что тут у вас происходит. Но если я хоть чуть-чуть разбираюсь в людях, то этот человек может причинить вам зло». Вдруг донесся до них голос Михаила, до сих пор молчавшего. «Вы не справитесь с ним, Александра. Вас ведь Александр зовут, я правильно понял?» Лучше сдавайтесь без боя, целее будете. Он был прав, Михаил Левиков. Она будет целее, пока целее. Там уже, должно быть, приехали те, которые должны с ней разбираться. Они привезли переводчика, они позвонят Андрюшке, который, конечно же, ни с какой стороны не станет утверждать, что он ее муж. И тогда, тогда большой вопрос, где Александра будет целее? Она прикинула, ростом он не высок но силой мускулов конечно ее превосходит драться александра не умела приемами каратэ или иной экзотической борьбой не владела все на что она была способна это нанести хорошенький удар каблуком в чувствительную зону в драгоценную мужскую зону но для этого нужно заставить его приблизиться я кажется сломала ногу жалобно сказала она я не могу идти вызовите мне врача Он подойдет, конечно, а что ему еще делать? и Тогда Александра ударит его в пах, а там разберемся. Ну, иди же сюда, иди. Однако сторож, вместо того, чтобы приблизиться, отчего-то стал загибаться назад и оседать. Его мощный фонарь, который он не выпустил из рук, уперся лучом в потолок и обнаружил некие темные тени позади него, бодро суетившиеся за его спиной. Когда сторож согнулся пополам, головой назад, колени в пол, фонарь был изъят из его рук и, мотнувшись беспорядочно по стенам, уперся лучом в два лица, два знакомых родных лица. Это были Реми и Алексей. Кис крепко держал сторожа за волосы, пригибая его затылок к земле. Реми держал фонарь. «Ну, сестрички!» — сказал он голосом, срывавшимся то ли от радости, то ли от восхищения. — Ну, вы даете. — От вас, конечно, всего можно ожидать, но в данном случае вы превзошли любые мыслимые ожидания, клянусь всеми святыми. — Реми! — окликнул его кис. — Не расслабляйся. У тебя есть что-нибудь, чтобы его связать? — А как же! — откликнулся Реми и вытащил жестом фокусника из кармана брюк-наручники. Сторож был быстро обраслетен, не более того, прикован к решетке клетки. Цепочку от наручников детективы пропустили задним из прутьев, после чего они обшарили его карманы. «И вуаля!» – торжествующе проговорил Реми, помахав в воздухе ключом. «Будь я не я, если этот ключик не открывает этот замочек». Проблемы идентификации Реми так и не встали на повестку дня. Ключики открывали тот самый замочек, которым запиралась клетка. Девушки упали в объятия, каждая соответственно своего мужчины. Однако несколько мгновений спустя, в самый разгар радостных объятий, в недрах клетки произошло подозрительное шевеление. И в пятно света от фонаря, устроенного Реми на полу, руки его были заняты Ксюшей, выбрался некий бородатый мужичок. «Кто это?» – изумленно спросил Реми Ксюшу по-французски, а не менее изумленный киск Александру по-русски. Михаил Левиков ответствовали сестры на двух языках. Изобретатель и объект поисков Алексея Кисанова, а также предмет раздора между клиниками красоты и фармацевтическими фабриками. Внимая сцена, занавес, аплодисменты. Их всех, включая Михаила Левикова, одолело невероятное веселье. Шутки и смех сыпались со всех сторон, мешаясь с вопросами и обрывочными мало понятными с ответами. Эйфории положил конец кис, напомнив, что они временем особо не располагают. Ни на эмоции, ни на расспросы. Они все еще находились в подземелье замка. И отсюда еще следовало выбраться. Лучше всех дорогу помнила Ксюша, которая ей предложила идти налево от клеток в ту сторону, где был выход на хозяйственный двор. Сторожу завязали рот. Бывший вечерний костюм Александры щедро поставлял лоскуты для любых нужд, чтобы не вздумал звать на помощь. В раз притихшая пятерка осторожно потянулась за реми, светившего теперь мощным фонарем сторожа. акис замыкал шествие, бдительно следя, чтобы никто не отбился. Перед ним шел Левиков. Алексей думал о том, что ему еще предстоит сказать изобретателю, что Лариса погибла. «Морис!» – вдруг донеслось до них. Звук доносился оттуда, куда они направлялись, со стороны хозяйственного двора. «Морис, ты где, черт побери? Они уже приехали. Ты где, ублюдок? И где эта русская девица?» Все разом остановились и окончательно затихли. Кис с Реми быстро сошлись и пошептались. После чего детективы тихо скомандовали, и все потянулись в обратном направлении к клеткам, точнее к сторожу, прикованному к прути. Реми ушел вперед. Благо, теперь они располагали двумя фонарями. И когда остальные подтянулись, то увидели прелюбопытную сцену. Сторож был отстегнут от клетки, повязка сорта снята, а Реми держал его на мушке пистолета. «Ух ты!» — восхищенно прошептала Ксюша. Реми махнул пистолетом, и сторож послушной команде заорал во всю глотку. «Мэтр, я здесь! Иди сюда!» Все напряженно вслушивались, но ответа не было. Звук, видимо, не доходил до Леблана. Тогда Ремей и Кис, велив остальным ждать на месте, ни звука и ни шага в сторону, при этих словах Кис особенно грозно зыркнул на Ксюшу и, прихватив сторожа, двинулись по коридору в сторону выхода. Было слышно, как сторож снова позвал мэтра. Тот ответил, его голос не доносился до клеток, но стало ясно, что сторож услышан. Понукаемый Реми и Алексеем он принялся настаивать, чтобы мэтр двигался к нему. «Она, кажется, сломала ногу, идти не может, а я не могу ее вытащить один». Через некоторое время торги были выиграны, и сторож в сопровождении детективов вновь появился у клеток. Он еще раз перекликнулся с Леблана, подсказывая адвокату направление. Реми и Алексей быстренько объяснили их общую задачу. Леблан, несомненно, потом начнет отпираться и клясться, что не знал о клетках, сваливая все на сторожа. Поэтому им необходимо подтверждение, что Леблан не только знал, но и был инициатором этой истории. Тогда они все пять раз смогут свидетельствовать в полиции. Бизансцена была выстроена моментально усилиями двух режиссеров-детективов. Девушки и Михаил зашли в клетку. Александра при этом легла на пол, изображая раненую. Навесили даже замок, не запирая. Сторож стоял спиной клетки, одна рука его была прикована к прутьям Но Реми его поставил таким образом, чтобы этого не было видно от входа в пещерный зал. В другой руке сторож держал фонарь, направленный в коридор, откуда должен был появиться Леблан. Алексей притаился в темноте сразу за выходом из коридора. А сам Реми встал позади сторожа в углу у решетки, куда не попадал свет. «Вякнешь лишнее, пристрелю, понял?» – проинструктировал реми сторожа. Отчего-то всем показалось, что сторож вел себя не просто покладисто, а прямо-таки с удовольствием подчинился. Видать, сильно недолюбливал он метра и радовался при мысли, что тот скоро угодит в ловушку. Перекличка продолжалась. Мэтр Леблан неохотно, но вынужденно шел в сторону зававшего его сторожа. И, наконец, пришел. «Вот она!» произнес сторож, направляя луч на Александру. «Что у вас тут происходит?» Грозно простонал Александра, морщився от боли. «У вас тут подземная тюрьма? Вы в ней держите людей?» «Зачем ты ее сюда притащил?» Довольно скривился Леблан. «Еще одна головная боль, две свидетельницы. Ты против меня работаешь, что ли, Морис?» «Я тебе велел охранять Мишеля левикова а ты мне тут двух девок дополнительно развел». Причем обе русские. Ну, надо же. Ты в сговоре с кем-то? Ты на кого работаешь, подонок? Я ее не тащил. Испуганно забормотал сторож. Вернее, я только в клетку ее затащил, когда ваш голос услышал. Мне пришлось пойти вам навстречу. Я боялся, что она уползет куда-нибудь. А сюда она сама приползла, клянусь. Я ее нашел вот тут, потому что услышал, как она переговаривается с этими двумя. — Ну, дорогуша, — Проси Бога, чтобы это было правдой, потому как придется марсельцам с тобой тоже разбираться. А сейчас давай открывай клетку, надо ее отсюда как-то выволакивать. Тут Александр с Ксюшей обе гневно заверещали на все лады, поминая полицию, что вызывало лишь ухмылку Леблана. А под шумок кис выпрыгнул из своего убежища на спину адвоката. Реми шагнул к нему спереди и через минуту веревка крепко перетягивала кисти метра. Вторых наручников у Реми не было. Теперь уже все миром они потянулись к выходу. Кис крепко прижимал к себе локоть адвоката. Реми также трогательно опекал сторожа. Остальные шли за ними. Когда впереди возник свет, они притормозили, прислушиваясь. Тихо. Ни голосов, ни шагов. Реми, не выпуская сторожа, осторожно двинулся к выходу, откуда вернулся через пару минут. Все спокойно, можно выходить. Оказавшись на площадке, на хоздворе, Реми позвонил в полицию. Связь была плохой, но все же была. «Едут», — кратко резюмировал он, закрывая телефон. «Сколько человек вызвали в замок?» Это Реми уже к Леблану обратился. Леблан, однако, отвечать не собирался. «Вы же понимаете, мэтр, что полиция сейчас прибудет и что только ваше добровольное сотрудничество облегчит вашу участь. Но вы же адвокат, не мне вам объяснять. Но Леблан молчал. Нас здесь пятеро свидетелей, а может и шестеро со сторожем. Морис его звать, кажется. И, заметив подтверждающий кивок сторожа, он продолжил. С Морисом шестеро. И подозреваю, что он не станет отпираться и охотно расскажет полиции, как было дело. Он ведь не дурак на себя лишнего брать не станет. Верно, Морис? Верно. Он довольно ухмыльнулся. Леблан метнул на него взгляд, полный брезгливого презрения и страха. Прикормленный слуга, плохой, но верный исполнитель, предавал его легко и с удовольствием. Мстительным удовольствием. У этого ничтожества, оказывается, тоже есть самолюбие, и он не простил мэтру оскорблений. Но ведь заслуженных Вот так всегда с этими плебеями. Благодарность им неведома. Не по масштабам их скудный душонок. Как и трезвая самооценка. Ведь чувство благодарности есть следствие понимания, кто ты и кто я. Плебей и аристократ. Аристократом Деде Леблан по рождению не был, но считал себя аристократом духа. И оттого отчаянно и злобно завидовал своему давнему другу Бертрану де Нарбону, владельцу замка Ла Барбен считая его куда менее умным и талантливым, чем он сам. Известный, блестящий и предприимчивый адвокат. «Давайте, мэтр, не будем терять времени», — вернул его к реальности Реми. «Сколько там человек и кто они такие?» «Я буду говорить в полиции», — с достоинством ответил Леблан, «и только в присутствии моего адвоката». Реми больно стукнул его пистолетом в ребро, после чего посмотрел адвокату прямо в глаза. И Леблан увидел в синих глазах Реми обещание треснуть его еще раз и побольнее. «Трое!» – неохотно произнес он. И один из них – переводчик. «Кто такие? Наши? Ваши? Из марселя Местная мафия?» Леблан усмехнулся. «Местная? Разве марсельская мафия заслуживает такого пренебрежительного названия? Местная?» Реми не стал вдаваться в дискуссии о роли и значении марсельской мафии в мире. Каким образом вы с ними связаны? А вот это уж точно не ваше дело. Они вооружены? Эти люди всегда вооружены. Они могут прийти сюда? Если меня слишком долго не будет, не исключено, что пойдут посмотреть, что тут происходит. А меня уже слишком долго нет, злорадно улыбнулся Леблан. Кис с Рими переглянулись. Полиция прибудет быстро, но пост не рядом, а в Экс-Ан-Провансе. Иными словами, здесь они появятся примерно через полчаса. Вернее, минут через 20 10 уже миновало. И в эти 20 оставшихся минут может всякое приключиться. Детективы мигом перестроили диспозицию. Бараслеты наручников достались по одному леблану и сторожу, а цепочка была пропущена через тяжелую ржавую перекладину, оставшуюся тут с незапамятных времен, за какой-то старинной надобностью. Александра пожертвовала еще одним лоскутом от юбки, и рты обоих были надежно перевязаны. Что не помешало Моррису плотоядно и вполне откровенно разглядывать трусики Александры, проглянувшие в образовавшейся дыре. Наказав остальным не двигаться с этого двора, Ксюша, не двигаться, означает не двигаться, а не наоборот, было подчеркнуто в наказе, детективы исчезли в узком жерле прохода, ведущего наверх к садам. Ксюша обиженно уселась на трухлявом бревне. Саша рядом, приобняв сестру за плечи. Михаил пристроился на соседней колоде. «Я вам говорила, Михаил, что они нас найдут», торжествующе проговорила Ксюша. «Видите, нашли». Михаил смотрел на них с блаженным изумлением. Все случившееся было так необычно, так неправдоподобно. В его жизни скудной и серой. Никогда не было приключений, и он воспринимал их так, словно все это происходило не с ним. И все-таки, как ни странно, с ним. «Нельзя ли мне позвонить с вашего мобильного?» Застенчиво попросил он. «Разумеется». Александра бездумно протянула ему мобильный и встрепенулась только тогда, когда Михаил, прижав ухо к трубке, сказал Ксюше, улыбаясь. Не отвечает Лариса. «Как жалко, я хотел сделать ей сюрприз». «Михаил». У Александра внутри все сжалось. Слова не пролезали через горло. Но деваться некуда. Надо ему об этом сказать. И лучше сейчас, сразу. «Михаил, дело в том, что Ларисы больше нет. Ее убили». Он смотрел непонимающим взглядом. Его улыбка еще не погасла. Мысли беспорядочно мелькали в голове, никак не выстраиваясь. Почему эта женщина говорит ему о Ларисе? И потом, что значит «больше нет»? Ларису не могли убить? Зачем? Кто? Это Александра, свалившаяся к ним в подземелье, как снег на голову, в разгоре августа. Она не может знать его, Ларису. Она о ком-то другом. Александра и двое детективов. Какое они могут иметь отношение к нему? К ним, с Ларисой. Они искали Ксюшу, искали и нашли. И его заодно нашли. Господи, ведь Александра, она еще до того, как появился сторож, успела произнести слова. «Вас-то Алеша ищет». Алеша – это, понятно, русский. Второй – это француз. Значит, он его, Михаила Левякова, искал почему-то. Значит, он все о нем знает. Значит, он так ничего и не сказал. Только улыбка стерлась с лица, стерлась вместе с красками, оставив серую безжизненную маску. Посмертную гипсовую маску. Сестры молчали. Для Ксюши это тоже была оглушающей новостью. Она узнала об отношениях Михаила с Ларисой от него самого. Александра знала о них от Алеши, и обеим было понятно, что означала эта женщина для Оливикова. Если бы Александра писала статью, она бы выразовалась примерно так. Для него она звалась не Лариса. Для него она носила сразу три имени. Вера, Надежда, Любовь. Они молчали, потому что слова утешения были бессмысленными и ненужными. Ксюша обошла Михаила, безжизненно сидевшего на старой колоде, и по праву их трехдневной дружбы в заточении просто положила ему руки на плечи. Он поднял правую руку, нашел Ксюшину ладошку на своем плече и сжал ее. «Спасибо, девочка, спасибо!» В этот момент вернулись детективы. Доложили. Двое мужчин вышли из замка. Назвали негромко Леблана. Натурально, без ответа. Затем из замка вышел еще один человек. Это был другой охранник, которого ремис с видели в часы работы музея через ограду. Они его еще спрашивали о Ксюше. Этот охранник кликал Морриса, сторожа. С тем же результатом. После чего все трое, посовещавшись, спустились в парк и принялись обходить кусты. Не обнаружив в них ничего интересного, они снова посовещались, после чего охранник направился к Нижнему парку. Надо думать, что дойдет он и до хоз двора, так что придется приготовиться к приему. Диспозицию пришлось откорректировать. Адвокат и сторож обнимали балку в дальнем углу двора. Сойдет. От входа их не видно. А вот девушек и Михаила пришлось попросить покинуть их импровизированные сидения, перейти к пещере и даже задвинуться на несколько шагов в глубину. Сами же детективы встали у скалы в том месте, где щель выводила во двор. Охранник не заставил себя ждать. Едва его фигура нарисовалась из прохода, как он был сбит с ног, связан. А Александра пожертвовала еще одним лоскутом от своего вечернего костюма на роль очередной повязки для рта, на радость Моррису, не сводившему глаз с ее супер дырявого эротичного костюма. «Принимайте пополнение», – развеселился кис, складывая охранника рядом с бревнами. «А ты, кончай пялиться, не то следующий лоскут пойдет тебе на повязку для глаз». Эту фразу Александра потрудилась перевести сторожу самолично. Детективы предприняли еще одну вылазку на разведку. «Посмотреть, что делают марсельские гости». «Лоскуты готовить?» – весело поинтересовалась Александра им спины Детективы обернулись и грозно шикнули Если только для тебя, — расшипел грубый кис, — не соображаешь, да? Они ведь могут быть уже рядом. Они такие были рядом. В нижнем парке, куда вел между ней и крепостной стеной проход, Реми и Алексей быстро втянули головы обратно. Пойдут ли гости сюда?